Глава четырнадцатая Из-за всей этой ерунды я никак не могла сосредоточиться на занятиях. Чуть не словила отработку по теории магии за невнимательность. Потом, на истории, назвала алтарь Горохона алтарем Горбачева. Ладно, хоть в этом мире никто не знал, кто такой Горбачев, и на том спасибо. Словом, сидеть в одной аудитории с драгоном — который всячески тискает Драконову, отрицательно сказывалось на моих умственных способностях и внимательности. И ведь не первый раз проходили уже. Но то ли в первый было проще, то ли... Я не знаю, что еще... Но я как никогда обрадовалась, сбегая на физподготовку, на которой Драгона не ожидалось. Правда, ожидалось Драконова, но отдельно от него... Она не вызывала таких странных чувств, когда совершенно иррационально хочется мокнуть ее головой в унитаз. Что самое смешное, я никогда не относила себя к разряду девушек, которые вот так вот реагируют на бывших. А тут — на тебе, получи и распишись, Лена. Я всегда считала, что если у двоих не хватает силы мозгов быть вместе, то им и не надо быть вместе. Но в случае с Драгоном во мне включался какой-то животный инстинкт, и я намеренно делала все, чтобы оказаться подальше от Драконовой. Настолько, насколько это возможно, потому что не хватало мне еще стать зачинщицей Драки. К счастью, у нее хватало мозгов до меня не докапываться, и свою команду она тоже держала на коротком поводке, поэтому обошлось без эксцессов. Мне бы радоваться, что никто не цепляется к браслетам Валентайна, но радости не было. Наоборот, настроение стремительно портилось, а в душевой еще и выяснилось, почему так сильно. Как ни парадоксально, но в крутом магическом мире у женщин тоже бывают эти дни. Печаль по этому поводу я оставила на потом, а вот по поводу гигиенических принадлежностей пришлось приставать к Дане. Та посмотрела на меня, как на сумасшедшую. «У тебя что, не стоит заклинание предохранения?» э, -э, э Вот именно так мне и полагалось выразиться, но я, уже наученная горьким опытом, что в этом мире все через «опу» вздохнула и покачала головой. «Нет». «Понятно», — сочувственно сказала Дана. «Дорого слишком, да? Но можно же простенькое найти, которое надо раз в два-три месяца обновлять. Не обязательно у ведущих целителей на несколько зим ставить». Я пожала плечами. «Ладно, сейчас что-нибудь придумаем». «Что-нибудь придумаем» — оказалось бинтами, на которые я смотрела, как местные жители могли бы смотреть на самолёт. смысленной пометкой... визит в женскую клинику перед шопингом, я потащилась к себе в комнату управляться с имеющимся расходным материалом. «Нет! Ну вот что! Порталы изобрести можно, а прокладки нет! Это же жесть какая-то! Средневековье!» Что самое печальное, в комнате не нашлось никакого уплотнителя, который мог бы помочь. В итоге я разрезала маленькое полотенце на несколько частей, Свернула кусочек в несколько слоёв и, проклиная местных дикарей, отправилась на поиски театральной группы, в которую меня звал Ярд. Спасибо, Эвиль. Долго бродить не пришлось. Актовый зал, или как он здесь назывался «театральный зал», располагался в жилом крыле на первом этаже. «По размерам не уступающей бальной зали, в которой начались мои приключения». Он сверкал хрустальными каплями, пока что не работающей магической люстры, переливался платиной отделки в солнечных лучах, проникающих через огромные арочные окна. Темно-синяя обивка кресел мерцала какими-то искринками, видимо, ткань была такая. Справа на стене висел герб дракона, объятого оранжево-алым пламенем, слева — и сине-белым. Сделав себе очередную пометку, окончательно разобраться в том, где я учусь и почему у меня значок дракона горит, как костер, а у кого-то как газовая горелка, я спросила у первой пробегающей мимо девушки. «Как мне найти Ярда?» «Кого?» — она прищурилась. «А этот, который от первокурсников был, уже никак». «То есть...» Она опустила взгляд на мои запястья и прищурилась еще сильнее. «А вот так, Ларо!» Драгон сказал, что он недостоин возглавлять театральное сообщество первокурсников. Голосом ее можно было колоть лед. «Еще вопросы?» «К тебе?» «Нет». «А вот к Люце Я развернулась и направилась к дверям, все ускоряя и ускоряя шаг. разогналась до такой скорости, что чуть не врезалась во внезапно распахнувшуюся створку, еле успела отскочить. «Ленор, везде тебя ищу!» Лика схватила меня за руку. «Пойдем!» «Куда? Ты что, забыла, о чем мы договаривались?» «Разумеется, я не забыла. Но желание высказать Люциану все, что я думаю о его методах воздействия, перекрыло все остальное». Правда, сейчас я все же слегка затормозила свое стремление переговорить с Драгоном по душам и внимательно взглянула на Лику. «По нашему вопросу?» «Да, да, идем!» Заинтригованная «дальше некуда», я поспешила за ней. Сейчас занятия уже закончились, поэтому адептов в коридорах было мало, и эхо подхватывало звук наших шагов. швыряла его о стены, подбрасывала к потолку, заставляя метаться по анфиладам и вырываться на свободу на балконах-переходах. в Очень скоро я поняла, что мы идем, куда изначально собиралась я, то есть в драконье крыло, то есть туда, где живет Люциан, и даже на тот же самый этаж, но поинтересоваться, что же, собственно, происходит, не успела. Даже когда увидела знакомый коридор, Лика открыла двери раньше, чем я успела открыть рот. А мгновение спустя у меня вообще слова кончились, потому что мы оказались в комнате Аникатии Эльдор. Да они издеваются, что ли. Не лучшее они выбрали время, чтобы надо мной издеваться, потому что в первый день извечного женского счастья страшнее меня только Адрыгайн Нихтарн и Тос Просонья. Правда, озвучить собственные мысли мне не позволили. А Никатия выступила вперед. «Хорошо, что ты пришла, Ленор. Значит, мозги у тебя все-таки есть. У меня к тебе предложение». «Вообще-то, это я предложила». Начала была Лика, но под взглядом А Никатия истушевалась и даже отступила. «Так вот», — тоном королевы, говорящий с подданными, сообщила Драконесса. «Твои браслеты явно намекают на то, что у тебя тоже новый парень. Поэтому, пока Люци не разогнался и не настроил всех против тебя, я предлагаю первый нанести удар. Мы пустим слух, что ты кинула его первая, что вне всяких сомнений скажется на репутации нашего золотого мальчика». «Поскольку он привык бросать, и не привык к тому, что бросают его, это будет отличным ударом по самолюбию. Но и не только. По авторитету в том числе, ты сама понимаешь». «Быть брошенным принцем совсем не прикольно. И таким образом ты получишь отличную возможность не просто отомстить, но и утереть ему нос передо всеми». «Разумеется». «Еще ты получишь мое покровительство, если вдруг Драконова все же решит взбрыкнуть!» Я слушала эту девицу и поражалась. Во-первых, тому, с какой непробиваемой уверенностью она мне все это выдала, с полной и безоговорочной. Что я вот прямо сейчас подкину в воздух трусы от счастья и, теряя тапки, побегу лишать Люциан авторитета и получать ее покровительство. А во-вторых, во-вторых, Лика! Вот уж от кого я точно не ожидала такого, это от нее, от девушки, которая знает, что такое быть персоной Нонграта. «Так», — сказала я, — «это все? Или вы хотели еще о чем-то меня спросить? Конспект. там по уроку попросить книжечку?» А катя моргнула. В ее голове, очевидно, не укладывалось происходящее. «Ты что, не слышала, что я сказала?» — уточнила Драконесса. «Не поняла, что я тебе предложила?» «Да, точно, не укладывается. Судя по всему, в этой, а точнее на этой голове, укладываются только волосы. «Слышала?» — сказала я. «Ну, а сейчас, надеюсь, вы послушаете меня и раз и навсегда усвоите, что я не с вами. Я не участвую в ваших заговорах, не подставляю друзей, даже бывших, и в ваших интересах держаться от меня подальше». «Вообще не дипломатично». но я никогда не претендовала на звание дипломата. Соня — да. Она могла любую ситуацию разрулить. С другой стороны, а не катю она бы тоже послала безо всякой дипломатии. И эта мысль придала мне новых сил на выходе, из-за чего дверь громыхнула с такой силой, что у меня зазвенело в ушах. Ненадолго. Дверь снова открылась, и в ушах, Зазвенел теперь еще и голос Лики. «Ленор! Ленор, да стой же ты! Погоди!» Она вцепилась мне в руку, которую я резко отняла. «Серьезно?» — прорычала ей в лицо. «А не Катия!» «Да, но она правда может помочь. Она дочь королевского советника, у нее авторитет и своя компания. Ты не понимаешь, Ленор!» Лика и так говорила торопливо. а теперь вообще затараторила правда, перед этим воспользовавшись Кубрира Силенсиал. «Ты же знаешь, на что способен Люциан. Или думаешь, он будет играть в благородство, как ты? Нет, он тебя размажет при первом удобном случае, а Ани катя предлагает возможность этого избежать». Лика скинула руки, когда я уже собиралась ответить. «Да, понимаю. На тебе браслеты Альгора и...» Может быть, тебе он и не сделает ничего, но... Ярд, девчонки, все, кто осмелится с тобой разговаривать или общаться, ты правда хочешь остаться совсем одна? Или чтобы твоим друзьям делали больно? Чтобы выбрасывали их из жизни только потому, что они осмелились с тобой заговорить, предложить тебе сесть за столик? Я действительно собиралась сказать ей все, что думаю. Собиралась... но поняла, что это бессмысленно. «Мы с ней просто на разных языках говорим, вот и все. И тут можно спорить, ругаться до посинения или объяснять до завтрашней побудки». «Да, понимаю. Понимаю, что будет нелегко», — сказала я. «Но я как-нибудь справлюсь, и уж точно без Аникати и ее интриг и прочей гадости». Лика скривилась и покачала головой. Теперь понятно, почему на тебе все ездили. Потому что ты сама шею подставляешь. Она убежала в комнату Аникати и хлопнула дверью. Правда, до моего хлопнуть дверью всё равно не дотянуло. А я... Я вспомнила о том, что здесь совсем недалеко комната Люциана. Вспомнила рубашку, которая пахла им. Наше утро. развернулась и пошла к себе, потому что говорить с ним сейчас про Ярда не было сил. Ничем хорошим это точно не кончится. А еще сначала я хотела поговорить с Ярдом. Возможно, я вообще лезу туда, куда не надо. Точнее, хочу залезть. Хотя, если уж быть до конца откровенной, сейчас мне хотелось залезть исключительно под одеяло. Погреться, да. Ещё и грелку бы где-нибудь найти. Так вообще было бы супер. Но у меня по расписанию стояли занятия у Альгора, поэтому следующий пункт назначения после собственной комнаты — его кабинет. Буду внимательно слушать про тёмную магию и изучать феномен Лены Ленор. Может, когда-нибудь даже моим именем его назовут. Остановившись у своей комнаты, я даже толком не поняла, Зачем сюда шла? Надо было топать сразу к Альгору, а так ещё и живот разболелся. Раздражённая дальше некуда, злясь на себя, я разомкнула контур, толкнула дверь и споткнулась сначала взглядом остоявшего у окна Валентайна, затем о порожек. Чтобы услышать холодное «Ты опоздала». но разумеется. Где ж ему ещё быть, как не в моей комнате?» «Первый день!» Я почему-то покраснела, судорожно вспоминая, не оставила ли чего-то лишнего в ванной, но вспомнить не смогла, поэтому зарычала. «Личные границы, Валентайн! Нет? Не слышал? Как ты вообще здесь оказался?» «Браслеты!» Он кивнул на оковы на моих запястьях. «То, что ты моя женщина, дает мне допуск в твою комнату». «А можно я сейчас дам ему в глаз?» «Мы так не договаривались», — сказала я, пнув валяющуюся на моем пути сумку в угол. Она с грохотом туда улетела, а Валентайн прищурился. «Или, правильнее будет сказать, принюхался?» «Что он тут нюхает-то? Тоже мне, поисковый дракон!» «У тебя не стоит заклинание предохранения». Выдал он с таким видом, как будто у меня выросла вторая голова. «Спасибо, Дани. Я хоть не смотрела на него так, будто у него выросла вторая голова». «Кэп!» — заметила ядовито. Правда, когда до меня дошло, по какому поводу он принюхивался, я покраснела ещё сильнее и зарычала, соответственно, тоже. «Мне нужно место, где я могу побыть одна!» это ты понимаешь мне нужно место куда никто не войдет внезапно никогда куда я смогу прийти и просто отдохнуть ото всех хотя бы пять минут это тебе понятно я что многого прошу физиономия у валентайна льгора была не то чтобы ошарашенная я бы сказала изумленная. В другой день порадовалась бы такому факту, но сейчас просто глубоко вздохнула. «Ладно, прости. Я сейчас приду к тебе в кабинет и будем заниматься, просто...» «Это ты меня прости?» Я моргнула. «У меня что, в довершение ко всем прелестям этого мира еще и слуховые галлюцинации начались? Валентайн, Альгор... Извиняется?» Я действительно не должен был так к тебе приходить. Просто после того, как закончились занятия, тебя не было достаточно долго, и я решил, что ты снова взяла и за старое. Ну точно, слуховые галлюцинации. Он ещё и разговаривать умеет нормально, ртом объяснять, а не только приказывать. Всё в порядке, Лена. Я подняла руку Прежде чем сказать что-нибудь ещё, хорошо подумай. Ты сегодня ведёшь себя так, будто сошёл с ума. Или я сошла с ума, что тоже не исключено. Поэтому никто не сошёл с ума. Спасибо, что объяснил. Я обхватила себя руками, потому что Валентайну вздумалось подойти ко мне ближе. Я снова отметила, что с этой прической он выглядит моложе. но у меня в голове и так творилась совместная постановка, японская чайная церемония гейш и кардебалет, поэтому я пропустила эту мысль как само собой разумеющееся. «Сегодня тебе лучше отдохнуть», — произнёс он, остановившись рядом со мной. Я бы с ним согласилась. Впервые безоговорочно и на все сто, но у меня было слишком много белых пятен в знаниях о тёмной магии, и слишком много тёмных в знаниях о светлой. Поэтому покачала головой. «Нет, мне надо работать. Если я хочу выжить в этом мире, мне нужно как можно скорее узнать всё о себе, о магии и о том, как всё это работает. Переменную твоего отца пока не трогаем, но у меня нет времени валяться в постели». «Просто валяться в постели, возможно, нет». «Но если я буду рассказывать тебе теорию, вполне...» Низ живота скрутила судорогой, и я поморщилась. Кажется, мой организм был согласен внимать теориям под тёплым одеялком, но выглядеть слабо перед Альгором не хотелось. Тем более не хотелось хоть как-то сочетать себя, постель и его рядом, поэтому я покачала головой. «Нет, давай заниматься, как собирались». К целителю ты тоже, разумеется, не ходила, обезболивающее зелье не спрашивала, заклинание тоже. Низ живота скрутила опять, и я, подавив желание свернуться клубочком, процедила. — Для мужчины, который искренне изумился отсутствию заклинаний предохранения, ты поразительно много знаешь о процессе. — Мои знания простираются гораздо дальше, чем ты можешь себе представить, Лена. «Мне отвернуться, пока ты раздеваешься и ложишься?» «Да», — буркнула я. Понимая, что идти сейчас куда-то, хоть пешком, хоть порталом, я не способна, пришлось принять предложение Альгора, потому что второго могло не последовать. Он и впрямь отошел к окну и отвернулся, а я так быстро скинула с себя одежду и нырнула под одеяло, что по комнате пронесся ветерок. Валентайн не спешил поворачиваться, что-то комментировать или хоть как-то обозначать, что он не превратился в манекен, поэтому я кашлянула. — За окном происходит что-то очень интересное? — Не то чтобы. Он приблизился к кровати, и когда я ощутимо напряглась, просто подвинул к ней кресло магией. — Ты гораздо интереснее, Лена. — Ещё бы! Тебе, наверное, давно так весело не было. И намерянка, с непонятно откуда взявшейся тёмной силой и, предположительно, зачем-то понадобившейся твоему отцу. А Валентайн наклонил голову. «Ты всегда защищаешься, даже когда никто не нападает? Скажем так, я предпочитаю заранее поставить прочные щиты, которые никто не пробьёт». Он задумчиво постукивал пальцами по подлокотникам. Видеть Валентайна таким было, мягко говоря, стрёмно, особенно в кресле пудрового цвета. Когда я подумала, что они совершенно не сочетаются, меня снова скрутило в рогалик, и на этот раз я не удержалась от того, чтобы закусить губу. Сильно болит? Терпимо. Может, мы уже... «Не дёргайся!» Последнее он произнёс уже одновременно с прикосновением ладони к низу моего живота. К счастью, через одеяло. Миг, и боли как не бывало. Я бы вряд ли позволила ему это сделать, но он двигался настолько стремительно, что я даже не уловила момент, когда Валентайн поднимался. Если честно, пору действительно сомневаться в своём рассудке, потому что сейчас... Он уже снова опустился в кресло, контрастируя с пудровым настроением моей комнаты настолько, насколько это вообще возможно. «Что ты сделал?» «Я думала, исцеляющая магия только для светлых». «Исцеляющая — возможно. Какое-то время ты не будешь ничего чувствовать, Лена. К вечеру это пройдет». Я проверила его слова, ущипнув себя за руку и ничего не почувствовав. Совсем. — А меня такому научишь? — Это заклинание не первое, что тебе стоит знать. — Стой! — я прищурилась. — Погоди! — То есть ты сразу мог так сделать? Зачем тогда было загонять меня в постель? Валентайн приподнял брови и подался назад. Сцепил руки на уровне груди и произнес «Приступим».